«Рви до крови!» – вдруг выкрикивает Мария. Лицо ее сильно бледнеет и застывает соскаленным ртом. Вооруженный отряд ее приспешников с воем бросается на прижавшихся к стене старшеклассников. Начинается смертоубийство. Один из старшеклассников выворачивает из руки Миши Островерхову молоток, оттолкнув мальчика ударом ноги, и стукает молотком Зою Павлову по голове. Зоя падает с лицом, которое непрерывно заливает кровь. Подоспевшая Юля сильно бьет старшеклассника ножом в спину. Он вскрикивает от боли, второй удар заставляет его согнуться и упасть. Миша Островерхов с разбега пропарывает другого старшеклассника с шилом. Еще одного просто валят с ног и убивают напильниками. Валя Забужская, сдавлена визжа, вцепляется одной из жертв в лицо и рвет его ногтями. Тот кричит и пытается отодрать от себя Валю. Они оба падают старшеклассник неловко ударяется теменем о стену и дергается под осатанело с кулящей валей, выворачивая разодранное лицо. виде уже биения крыльев Победы, Мария хватает за руку Петю Перепелкина, вооруженного крупнокалиберным долотом, и тащит его в коридор. Они вдвоем врываются в находящийся по соседству зал физкультуры. Мария сразу отыскивает у стены учителя, Валерия Николаевича, долговязого мужчину в спортивных штанах, кедах и светлой футболке. Вытянув вперед руки, она застреливает его из пистолета. Выстрел звучит необычно гулко под сводами зала. Валерий Николаевич падает навзничь. Дети пятого Б-класса в панике бросаются в рассыпную. Некоторые бегут прямо на Марию, как стадо обезумевших животных. Она расстреливает их в упор, содрогаясь от пистолетной отдачи. Какой-то мальчик по инерции валится к ее ногам, бьет Марию головой в голени. Она пятится, теряет равновесие, подскальзывается и падает назад. Петя бьет, пытавшуюся пробежать мимо девочку долотом в лицо. Та с отшатывается, закрываясь руками, спотыкается о скамейку. Петя подскакивает и умело дает ей ногой в живот. Сбивает с ног и, упав сверху, с глухим чавканием саживает оружие девочки в грудь. Мария встает и вставляет в пистолет новую обойму. Она дышит ровно и со звуком, приоткрыв рот. Оставшиеся дети жмутся к стене спортивного зала. «Мясо в коридор!» Командует она Петя, кивая головой в сторону убитых. Увидев в дверях Юлю, она показывает ей пальцем на сбившееся кучу стадо пятиклассников и коротко проводит этой же рукой себе поперек горла. «Рви до крови!» – орёт Юля, бросаясь в зал. За ней бегут вооруженные слесарным инструментом ученики 6 А. Они выволакивают детей в коридор, Запарывают их пробойными шилами и убивают инструментом в головы. Поднимается виск, в то время как Мария, сопровождаемая частью своры, несется по лестнице вниз, на первый этаж, чтобы захватить в заложники младшеклассников. Мария знает, что взрослые жалеют их больше всего. Они застают внизу начала паники. Уроки прерваны, по коридорам снуют учительницы младших классов. Марии приходится начать стрельбу. На глазах малышей из первого Б-класса она убивает выстрелом из пистолета в грудь их учительницу Ольгу Давыдовну. Потом велит первоклассникам выходить из комнаты, бросив учебные принадлежности и портфели. Миша Островерхов и Алена Корц выводят в коридор покинутые учительницы в соседней комнате второй Б-класс. Дети сбиваются в испуганные толпы окон. Кто-то бежит по коридору, отчаянно пытаясь спастись. Какая-то слабенькая девочка падает в обморок при виде трупа учительницы в коридоре. Гена ловит белобрысого мальчика, сиганувшего было в сторону, и разбивает ему голову напильником. Мальчик падает, из головы его вот вытечет кровь. Маленькие девочки начинают вопить, прячась друг за друга. Только с большим трудом их удается погнать по лестнице. Некоторые пытаются бежать. Миша протыкает одной девочке с косичками горло шилом, схватив ее за руку. Кровь выпрыскивается на стену, струйка тонкая и с брызгами, словно убили кота. Они загоняют детей в зал физкультуры, как стадо овец, и заставляют сесть на пол. От вида крови на блестящем полу зала кого-то начинает тошнить. Распространяется запах детской блевоты. Мария выходит в коридор, где в повалку лежат тела пятиклассников и пятиклассниц в физкультурной форме. Она тупо смотрит на голые ноги девочки в синих и черных трико, залитые кровью. А в конце коридора продолжается расправа. Бьют уже седьмой А, бросившийся в прорыв из кабинета физики. Мария бежит к месту расправы. Сбоку от нее открывается дверь, и в коридор бросается какой-то мальчишка. Мария стреляет в него в упор, чтобы не быть сбитой с ног. Мальчишка отлетает к стене, падает, взмахнув ногами в воздухе. Следующий за ним отступает и захлопывает дверь класса. Мария пробирается дальше. За стеной слышится выстрел. Наверное, Юля наконец нашла и прикончила учителя физики. Возле батареи лежит Олег сорковский Глава его разбита об угол батареи. Рот разинут, в руке зажат напильник. Перед классом валяются в лужах крови трупы нескольких семиклассников. Один мальчик распластался на девочке, юбка которой бесстыдно задралась при падении. Лицо девочки отвернуто в сторону от Марии, даже не видно, что именно ее убило. А у мальчика школьный пиджак на спине распорот шилом, из дыр течет кровь, различимая только своим мокрым блеском на темно-коричневом фоне пиджака.